Первый американский президент – Toyota Motor Manufacturing. Подход Toyota требует, чтобы решения принимались медленно, с учетом всех возможных альтернатив. Поэтому неудивительно, что создание первого американского завода Toyota NUMMI, а потом завода в Джорджтауне, было весьма длительным процессом. Хотя и в первом, и во втором случае Toyota опиралась – на американских лидеров, с ними работал координатор из Японии, который наставлял и обучал их. Поэтому, когда в 99 году президентом Toyota Motor Manufacturing в штате Кентукки впервые стал американец Гэри Конвис, это была весьма важная новость. Его назначение на эту ключевую должность главы крупнейшего производственного предприятия Toyota за пределами Японии ознаменовала в США наступление эры Тойоты. Руководителям компании понадобилось около 15 лет, чтобы превратить Конвиса в человека, которому можно доверить нести знамя подхода Тойоты, и из него получился ее подлинный лидер. Подобно прочим руководителям Тойоты, Конвис придает огромное значение опыту практической работы и ценит его гораздо больше, чем блестящую способность теоретизировать. В «Тойоте» всегда говорят о философии как о чем-то земном и реальном. Впрочем, философия, которая лежит в основе принципов «Тойоты», действительно является земной и реальной. Конвис знал всех самых известных лидеров «Тойоты», которые внесли вклад в создание бережливого производства и учился у них. «Принцип который дает новичкам возможность пойти и увидеть, а потом рассказать, что они увидели на производстве, можно превратить в корпоративную политику. Однако в «Тойоте» это не просто урок для неофита. Чтобы понять и оценить реальное состояние дел, пойти и увидеть обязан руководитель или менеджер. Менеджеры не просто занимаются технологией или решением задач. Они стимулируют и воспитывают в сотрудниках производственную культуру. Глубинная сущность философии «Тойоты» предполагает, что культура должна помогать людям выполнять свою работу. Руководство должно ежедневно демонстрировать свою заинтересованность в вопросах качества, но в конечном счете качество зависит от рабочих. При этом невозможно говорить людям, что они ваша главная ценность, и тут же ставить под угрозу их здоровье и безопасность. Так формируется сложный комплекс взаимосвязанных между собой принципов и методов. Обычно люди делают то, что хочет от них высшее руководство. Если руководство ведет себя последовательно, и его приоритеты остаются неизменными, люди учатся понимать, что действительно важно, а что Нет. Два основных приоритета очевидны. Качество прежде всего, безопасность прежде всего. Этому уделяется особое внимание, и на это Тойота не жалеет сил.